Страница 573, письмо 147 Ивану Сергеевичу Тургеневу, 1861 год, октября 8 Ясная Поляна. «Милостивый государь, вы называете в письме свой мой поступок бесчестным. Кроме того, вы лично сказали мне, что вы дадите мне в рожу, а я прошу вас извинения, признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь». Примечание первое. Граф Лев Толстой. Этому письму предшествовало примирительное письмо Толстого к Тургеневу от 23 сентября, текст которого до нас не дошел. Оно было получено Тургеневым с большим запозданием, и, не зная о нем, он, в свою очередь, отправил Толстому резкое письмо 26 сентября, Смотри Тургенев письма о том 4 номер 1136, с обвинениями и требованиями удовлетворения. На это письмо и отвечает Толстой. Кроме настоящего письма, им было послано еще одно, не дошедшее до нас, в котором содержалось утверждение, что обвинение Тургенева вздор, а также отказ от дуэли. Конец примечания.